Глава 32 Помимо некоего незаблемого фундамента, на котором и устроен мир, познать глубину которого помогла близость Пандоры, жизнь Харлея, если забыть причины, которые довели их обоих до этой нескончаемой пьесы в Театре Абсурда, была наполнена бесконечным количеством маленьких радостей, казалось бы, пустячных, а все же их вкус был сопоставим только вот с этой самой любовью, с чем-то, что можно произносить только с большой буквы. Впрочем, произнесенное, оно утрачивало свою сакраментальность. Правильно говорится в древних песнях. Слово, изреченное сутью ложь. Так и эти мелочи, наводнившие жизнь Харлея Девуда. Казалось бы, расскажи о них кому, но там уже и Раму, например, если представить, что им можно говорить. Так ведь не поймет. Это Харлей знал точно. Никто его не поймет, да и не расскажет он об этом. Ее сонное лицо по утрам, в ореоле встрепанных белых локонов, легкое касание руки или бедра, когда пытается разойтись в крохотной комнатушке. Напивание в душе. Довольно фальшивое. Она, оказывается, ну совсем не умеет петь. Улыбка, когда в меню уличного кафе обнаруживается нежно любимый облепиховый сбитень. Она часто моргает, когда удивлена или обескуражена. Морщит нос и чихает, если в еде есть перец, обожает выпечку, с ума сходит от одного лишь запаха. Терпеть не может кофе, называет пойлом даже самый лучший, с густой ароматной пенкой. Совсем не умеет и даже ненавидит готовить. Впрочем, это с кухарским делом у них взаимное и опасное для окружающих. Рецеденты были. Они сняли как-то номер с крохотной кухней. Пришлось оплачивать страховку и выслушивать выговоры от владельцев, пожилой супружеской пары лисов. Харлей самозабвенно врал, что это все он. Он хотел порадовать молодую жену сюрпризом. Правда, объяснить, как спагетти оказались прилипшими к потолку и свисали оттуда, словно водоросли, так и не сумел. А Пандора делала честные глаза и кивала, соглашаясь с оборотнями. Нахалка. А как она прекрасна в бою. Похожи на стальную богиню возмездия. И крылья, крылья. В отличие от демонов, чью спину крылья украшали лишь в боевой трансформе, за спиной гарпии эти серые паруса есть всегда. Превращающиеся в страшное оружие в бою, в мирной жизни они мягкие, подбитые изнутри лебединым пухом. А еще теплые и просто бесподобно красивые. Был вечер, когда она разрешила таки ему потрогать их. И демон оторвался по полной. Гладил, взрывался лицом в мягкий пух, вдыхал запах неба, ветра, свободы. И чихал, когда пух забивался в нос. Чем надо сказать, очень смешил Гарпию. По его просьбе она распять сложила и расправила их. А он все дивился, как два серых гигантских паруса умудряются сложиться за тонкой спиной так, что и тени не остается. Каждый день он спрашивал себя. «Можно ли еще больше любить и желать женщину?» И сам себе отвечал «Нет, невозможно». А новый день показывал, что все-таки можно. Можно. Однажды вечером, когда он лежал, листая новостную ленту, и размышлял, откуда растут ноги, как о покушении на него, так и нескончаемых неприятностей их обоих. А Пандора дремала, прижавшись к его плечу и кутаясь в крылья. Прямо-таки семейная идиллия. Демона словно осенило. Притянув ее к себе и поцеловав макушку, с удовольствием обнаружил, как пылка вспыхнула белая мерцающая аура. «Значит, его птичка не спит». «Малыш», — позвал он. «Помнишь ту чушь, что я рассказывал про семь миров, скажем так, на заре нашего знакомства?» «Это не чушь», — тут же взвелась Гарпия. «Но видно было, что только для проформы». Как-то необъяснимо даже для самой себя она перестала остро реагировать на шуточки и манеру говорить демона. «Неважно». Он провел ладонью по мягким белокурым локонам. «Перечисли миры их обитателей». «Раскомандовался», – проборчала она, но спорить не стала, принялась загибать пальцы. «Насчет того, что в каждом из них обитали люди, говорить, пожалуй, не стоит. Это и ребенку понятно. Но кроме них, так... Мир – полный сокровищ. В нем жили альвы и гномы. Потом мир оборотней, где у каждого люди есть звериная постась. А еще они вечно воевали за территорию. Все, кроме феников, пожалуй. Я, конечно, могу чего-то не знать. Потом водный мир. Его населяли наги, ундины и горгоны. Мир легенд и героев. В нем, помимо людей, обитали гарпи и фурии. И, конечно, они бы правили этим миром. Не будь люди так плодовиты, а они сами так малочисленны. Конечно, мир демонов. Куда ж без вас? Мир, расколотый на две половины: темную и светлую: Джинны, ракшасы и тенгерии против Нефилимов, Серафимов, Херувимов и демоны стихий, опять же, водные, огненные, воздушные и земные. Вы, инкубы и сукубы, потомки огненных. Но это ты знаешь и сам. Конечно, во всех мирах находились смельчаки-путешественники, которые проходили ворота и путешествовали по мирам. Шли, не знаю, за мечтой, за славой. В древних песнях говорится, что не только обитатели некогда разделенных миров помещены сегодня в один. Наш мир объединяет в себе те миры. Изначальные миры. Все семь. Это не так заметно. Но если приглядеться, посмотреть, опять же, метафорически. Погоди, малыш перебил Гарпию демон. А седьмой, седьмой мир, самый нижний, там, где была печать Немезида. «Породившая карающих призраков?» Переспросил Гарпия, хмурясь. Хотя и так было ясно, что демон имеет в виду именно его. «Ага, он». «Тайный мир», — пожаловал плечами Гарпия. О нем ничего не известно, кроме того, что хранил в себе самые бесценные и опасные сокровища. Есть версия, что он был населен расой неведомых, у наптов. Ну, от наптония. Понятно, не того, на котором ушла семья Девут сколотила состояние, а истинного. Но это все, знаешь, домыслы. В древних песнях об этом ни слова. Так что версия наших дней. Даже не мифы, не сказки, так билетристика. А вообще непонятно даже, был ли тот мир заселен. Может, запертые печатью немезида, карающие призраки, и были его населением? Харлей задумчиво покачал головой. Быть может, малыш, что-то не идет у меня этот самый мир из головы. Сказки все это, конечно, и серия, что небо, мол, твердое, а звезды прибиты к нему. Но как-то оно вертится, вертится. А вот и не сказки. Как скажешь? Ну что, спать? Пандора потерла щекой о его плечо и тут же покраснела. Она всегда краснела, когда вот так неосознанно проявляла нежность. Словно эта самая нежность, сочащаяся изнутри, была сильнее ее самой, была некой силой, с которой Гарпия была не в силах справиться. Харли привычно замер, как охотник, не желающий спугнуть зверя, или скорее счастливый обладатель кошки, которая самым невозмутимым видом располагается на твоих коленях, а ты лишний раз вдохнуть боишься, чтобы не потревожить сон близкого существа. Только почту проверю. Она готовилась привычно вести данные, привычно вздохнуть и привычно положить лингфон на тумбочку возле кровати. Но когда всегда пустующий свиток подмигнул красным, что значит есть сообщение, охнула и выронила средства связи из задрожавших пальцев. Подобрался, увидев ее реакцию демон. Что-то подсказало ему, что их зыбкому подобию дилии наступил конец. Что пишут, новости из департамента? Спросил он нарочито ровным тоном, когда Гарпия, наконец, убрала линкфон и посмотрел на него, закусив губу. «Это Рум», – тихо сказала она. «У него приказ встретиться со мной и забрать в ловушку». «Рум?» – нахмурившись, спросил Харлей. Он помнил Рума, точнее, знал его по воспоминаниям Пандоры. Медведь, который помог ей в ту ужасную ночь, а потом стал напарником и не только. Да, главное, у них так и не дошло. Но Пандора, краснея избинаясь, запинаясь, призналась таки, что кое-что все-таки было. Поцелуи, ласки. Призналась и в том, что для нее они ничего не значили. Ровным счетом. Просто тогда она запуталась и чувствовала себя потерянной, а Ром просто был рядом. Они должны были вместе умотать в Антуантиду, если бы не покушение на Харлей и Девуда, и не долг шефа Артура Ксавье. Это спутало им все карты. «Стало быть, он вернулся?» Пандора посмотрела почти виновато. «Для меня это ничего не значит, но у него приказ департамента. Встретившись с ним, я узнаю, наконец, что значит вся эта свистопляска со щитами». «А если тебя снова отправят на задание?» с замиранием сердца спросил Харлей. «Я не знаю», — беспомощно прошептала Гарпия. «Значит, ты собираешься отдать ему ловушку?» Вернуться в департамент, который, по сути, отправил тебя на смерть. Твой шеф не мог не понимать, что ты сдохнешь, а не отправишься в ока Бросишься под счастье в той же клятой ламии. «Не знаю», — сказала она еще тише. «Я правда не знаю, кому могу верить, кроме тебя». Демон вздохнул с облегчением. А когда она заговорила вновь, решил, что вот-вот сдохнет от счастья. «Что мне делать, Харлей? Встретиться?» Сказал Инкуб после секундного раздумья. Тщательно, не очень удачно маскируя дурацкую улыбку, растягивающую губы от уха до уха. Но череп не давай. Кто бы ни стоял за всем этим, им нужна ловушка. А значит, пока она у нас, мы в выигрыше. И ты не против, чтобы я встретилась с Ромом? Запинаясь, спросила Пандора. Впервые за все это время Инкуб позволил себе притянуть к себе свою птичку. Найти губами ее губы, поцеловать, нежно, долго, дрожа от тщетно контролируемого желания, неистового, дикого, первобытного. Но желание видеть ее счастливо пересиливало. Она должна быть готова к близости. А сейчас, несмотря даже на плывкость, которую которой ответила на поцелуй, Пандора не была готова. Он чувствовал ее робость, ее страх, ее сомнения, сквозь которые, впрочем, щедро сочилось доверие и нежный восторг. С неохотой отпустив ее губы, демон заглянул в глаза зеркальца. Из-за этой чудесной особенности каждый раз, когда говорил с Пандорой, было ощущение, что говорит сам собой. Знает, что она скажет, ответит, слышит даже, что думает. «Видишь ли, малыш, я верю тебе», – мягко сказал он, – «доверяю. Я ничего так не хочу от жизни, как просто быть с тобой. Но я хочу, чтобы ты была со мной не потому, что тебе больше податься некуда» а потому что ты хочешь того же, что и я, хотя бы в десять раз слабее. Мне этого будет достаточно, понимаешь? Понимаю, — после долгой паузы сказала Пандора. Я встречусь с Румом, а ловушка пока останется здесь».